Месть Куулу, Куулу едва живой дотащился до своей землянки. Рана была не глубока, но колдун потерял много крови. Он провалялся целый день, Иза прикладывала к больному месту листья. Рана перестала кровоточить. Землянка Куулу была похожа на землянки других жителей Большой реки. В береговой круче он выкопал неправильной формы, округлую продолговатую яму, сверху прикрыл ее конусообразной связкой жердей. Промежутки между жердями были закрыты большими кусками белой бересты, а снаружи укутаны пучками стеблей сухой осоки, тростника, камышей и рогоза. В крыше он проделал дымовую дыру. Другая, пошире, со стороны реки служила дверью. Стены внутри были обвешаны мехами зверей, пучками растений и рогами оленей. Несколько лошадиных черепов украшали угол, в котором ютился куол. Куол лежал молчаливый и злой. Все жены не знали, как ему угодить. Колдун капризничал, то лежал с закрытыми глазами, то требовал воды, а когда ее приносили, опрокидывал посуду. Через день он услышал голоса возвращавшихся домой красных лисиц и послал к ним жен за обычной данью за проход. А черно бурым сказать: "Куолу будет здоров. Узнают скоро. Пусть ждут злого ветра от моих слов". Так стало всем известна страшная угроза. Куолу хочет мстить. Через 10 дней сам Куолу сказал об этом трем охотникам Чёрнобурах. Он встретил их возле реки, недалеко от поселка. К этому времени рана его затянулась, Колдун стал снова выходить. Куолу потребовал, чтобы в его землянку привели Канду. Он хочет взять ее в жены. А если не послушает, всем Чёрнобурам будет плохо. У Чёрнобуров началась паника. Колдун, я В его власти пустить по ветру всякую беду. Захочет сделать зло, где спасение? Женщины приходили уговаривать Канду: "Пусть идет к колдуну. Они не хотят из-за нее терпеть несчастье. Канда плакала, а Ус с копьем в руке стоял перед шалашом и грозил каждому, кто подойдет. Через день пришло известие: колдун требует в жены не только Канду, но и Балу. Ни та ни другая и слышать не хотели об этом, но женщины ворчали: И сердито поглядывали на красавец. Матери пошли разговаривать с каху. Мать-матерей взяла из костра горящую ветку и обошла с ней вокруг земляны. Это немного успокоило взволнованные умы, но скоро страхи возобновились. В посёлке начали хворать люди, особенно дети. Каждое лето дети болели, в этом не было ничего удивительного, но в этом году болезнь была особенно злой. Тяжело заболел и умер один из стариков. С каждым днем становилось все теплее и теплее. Тучи мух и мошек велись над поселком. Отбросы были тем местом, где они плодились. Мух становилось все больше и больше, они носились повсюду, быстро распространяя заразу. В один из пасмурных дней Ао, Волчиназдря, Уокалли и Улла вернулись с удачной охоты. Они принесли молодого олененка, разрезанного на куски. Но к их удивлению никто их не встретил. В охотничьей землянке нашли они товарищи. Остальные охотники тоже вернулись с хорошей добычей. И старики, и дети были сыты, но не было ни у кого обычного в этих случаях веселья. Все женщины собрались в землянки у аммы. На полу посреди жилья сидели с каменными лицами Огга, Уамма и другие женщины. Перед ними была вырота продолговатая и неглубокая ямка. Свежая земля, откинутая в сторону, лежала рыхлым валом. У стены сидели другие матери и молча глядели на два меховых свертка на дне могилки. В это утро умерли девочка и мальчик, сын Уаммы и дочь Оги. Трупики положили рядом и начали засыпать землей. Могилка была так мелка, что детские тела покрылись только тонким слоем земли. вместе с ними закопали берестяную чашку с орехами, заботливо положили рядом круглый камень, разбивать скорлупу. Поставили деревянную миску с водой, когда тени умерших захотят пить, и они смогут это сделать, не выходя из могилы. Прежде чем положить детей в могилу, Уамма сняла ожерелье и надела его на шею своему Лаалу. Три старухи сидели над могилкой. Это были мать-матерей, Каху и еще две. Каху сидела, скрючившись на земле, и старческие губы её шевелились. Она бормотала невнятные слова. Одна из старух держала пук можжевеловых веток. Время от времени она протягивала одну из них к очагу. Ветка вспыхивала, и старуха передавала запылавшую хвою Каху. Та махала веточкой над могилкой, и ароматный запах горящего можжевельника распространялся по землянке. Когда ветка сгорала, каху кивала, и та же старуха зажигала новую ветку, а другая высыпала из мешочка горсть серых угольков. Каху кидала их на могилку и пришлепывала ладонью к земле. Крючковатый нос её почти упирался в подбородок, седые космы спадали по плечам. Потом Каху обошла вокруг землянки и окурила ее можжевельником. Вдруг раздался тоненький голосок Уззы, восьмилетней дочки толстой Огги. А зачем их зарыли? Она показала пальцем на свежую могилку. Им там будет лучше, сказала Огга. Они будут жить под землей». Под землёй темно, сказала Удза. Они пойдут туда, где живут тени, прошамкала старуха, которая зажигала можжевельник. А зачем? приставала Удза. Как зачем? Они умерли. А теням куда ж деваться? Вот ты спишь, а тень твоя ходит. Так и они. Они спят в могилке, а тени будут жить. Нехорошо, когда тень мертвого по земле ходит. А чего ему нас не жить, продолжала неугомонная Уза. Мы бы с ними играли или в лес пошли бы за ягодами. «Глупая. Если тень будет ходить по земле, люди будут пугаться. Заболеть даже можно, если встретишь. Пусть себе ходят под землей. Там такие же есть леса и речки и травка. Там им будет хорошо. Дети окружили старуху и стали спрашивать, что такое тени. Тень такой же человек, только вроде дыма. Сейчас в полдень маленький, а вечером станет большой. Когда человек ляжет спать, куда тень девается? Вот ты сон, видишь? А эта тень твоя летает и все видит. А когда человек умрет, его надо проводить под землю. Там ему будет хорошо. Там в речке он рыбку будет ловить, в лесу ягоды собирать. Все как здесь, так и там. Только надо о тени позаботиться, а то она рассердится что-нибудь сделает вредное. Каху вернулась еще раз к могилке и пошептала над ней. Это она уговаривала тени лежать смирно, не выходить из-под земли и не пугать живых. Ни Каху, ни Ог, ни Уамма не понимали, что такое смерть. Они не знали, что она неизбежный и естественный конец всего живого. Если человек погибает в бою или на охоте, это еще можно понять. Это победитель отнял силу у побежденного или зверь оказался сильнее и одолел охотника. Но если кто умирает, лёжа в своей землянке это загадка. И над ней надо хорошенько подумать. Тут дело не обошлось без злого врага. Кто-то отнял жизнь не силой, а колдовством, наговором. Кто-нибудь напустил сперва болезнь, а потом и смерть кто-нибудь посмотрел злым глазом, от которого уходит здоровье. Зло можно напустить издали, можно наслать болезнь по ветру, нужно только знать такие слова. Можно сделать это из мести, но не всякий может это сделать, а только кто умеет. Кто же виноват в смерти детей Огги и Уаммы? Кто сумел погубить столько черно чёрнобурых? Конечно, Колу. Он ведь грозил отомстить и отомстил. А все эти красные не хотят уступить колдуну, вот он и злится. Когда Ула вместе с Ау и Волчьей Наздрёй вошли в землянку охотников, они сразу почувствовали что-то неладное. Никто не позвал их сесть у огня, никто не спросил об охоте, их встретили враждебными взглядами. Никто не сказал ни одного слова привета, Их считали виновниками гнева Куолу и страшной мести.